Глава девятая. Его сиятельство — Марграф Лильский Эберт. «Может, ты и впрямь отправишь его на костер, братец, как требует этот баран-епископ?» Благородный Беринар, младший брат Марграфа Лильского, развалясь в широком, обитом зеленым бархатом кресле, с иронической улыбкой наблюдал за хмурым Эбертом. «На костер? Королевского Белотора? Да ты в своем уме?» Сиятельный маркграф пойманным волком метался по комнате. Дерьмо в дерьмо жрать дерьмо! Вероятно, маркграф имел в виду епископа. Не хочешь на костер? Тогда давай ему тихонько горло перережем, с той же тонкой улыбкой предложил Беринар. На завтрашней охоте. Старший брат круто развернулся на каблуках. А Лай мантия мотнулась следом и сшибла со стола пустой кубок. «Да!» — рявкнул Эберт, вперившись в синие насмешливые глаза. «Я бы сам ему глотку вырвал. Лично!» «Но что будет дальше?» «Сначала Руго прислал мытарей. Теперь вот этого. А потом он придет сам, с войском. И с братом этого. Может, мы и выдержим осаду, но нам его не отдалить. Доминик дарт не отступится, я его знаю». «Так сам отступись, братец. Пошли королю дар щедрый». И он отзовет пса. А прежнего никто и искать не будет. Сгинул и сгинул. Красив Беринар. Глаза синие, ясные, волосы светлые, ухоженными локонами вдоль лица, кожа гладкая. Но подбородок решительный, а плечи не уже, чем у Эберта. Слова труса! Прошипел маркграф. Беринар коротко рассмеялся, потом наклонился и поднял кубок. Он не трус. И брату об этом известно. «Хочешь, я вызову его на поединок?» — предложил он. «И он тебя убьет», — мрачно произнес Маркграф. «Я видел, как он управляется с копьем». «А тебя убьет твое честолюбие». «Как думаешь, братец, король позволит мне унаследовать после тебя лильскую марку?» «Руго дерьмо! Проклятие никчемному храмцу! Если Даарт вынюхает что-то!» «Убьем его?» и все, что он узнает, с ним и умрет», — усмехнулся Беринар. «Так какая разница, узнает он или нет?» Жаль, что не получилось устранить его до приезда в Лиль. Но этого следовало ожидать. Бродяги-наемники против королевского рыцаря. Надо было Петару самому с ним разобраться. «Я тебе говорил, но ты решил, что нападение разбойников выглядит симпатичнее. Они убьют Дарта, ты их повесишь, и воцарится гармония». Она его царица, пробурчал Марграф. Благородный дарт умрет на охоте, как ты ей предложил. А ты, дорогой братец, сделай так, чтобы это выглядело случайностью.